Глава 14. Чертог семи божеств. Ингвар сидел под цветущей яблоней. Маленькие розово-белые цветки собирались в небольшие соцветия и обрамляли все дерево, как шар. Сверху падали отцветшие лепестки, плавно оседая на его золотых волосах. Мягкий аромат цветущей яблони Жужжение веселых майских пчел и пение соловья сливались в единую картину весенней радости после холодной зимы, когда природа и человек, сбросив тяжелую шубу, чувствуют счастье от невероятной легкости. «Здравствуй, Ингвар!» — услышал он знакомый голос. Улеп стоял перед ним, улыбаясь и сияя, как начищенный медный таз. «Здравствуй!» «Как твое здоровье?» Баба Яга тебя подлечила? Спросил княжич, присаживаясь рядом на лавку. Да, вполне. Благодарю, что помог, ответил Ингвар. Он чувствовал, что обязан этому человеку, и ощущение это ему не нравилось. Старух тебя тут не съела, уж больно строга, на мой взгляд, заторно смеясь, спросил Улеп. Ну, как сказать? пожал плечами Ингвар. Она разрешила мне лишь сидеть за серой занавеской в избе, гулять подальше у озера или по лесу и кушать в столовой, когда все ученицы уже уйдут, чтобы я не отвлекал ее девочек». «Да, — улыбаясь сказал княжич, — бди целомудрия своих девец. Всем известно, что ты форникатор Максимус». Примечание латинский. «Великий прелюбодей». «И девок нужно от тебя прятать». Оба рассмеялись. «Ты осмотрел место нападения, когда уезжал утром? Что там было?» — уже серьезно спросил Ингвар. «Осмотрел, конечно. Тела убраны. Я прочесал всю территорию, ничего не нашел, кроме примятой травы. Расспросил, кого мог на постоялом дворе. Никто ничего не видел». «Расследовать это будет непросто», — ответил Улеп. «Пойдем поближе к избе. Учитель сказал, что они позовут нас, когда все там обсудят, и мягко сдул цветочные лепестки с макушки собеседника». На пороге показался Казимир. «Улеп, Ингваш, подойдите», — сказал он громким и бархатистым голосом. Мастер Казимир был высокий и подтянутый, В черном кафтане. Ингвар знал, что они с Всеволодом приблизительно одного возраста, но Казимир выглядел скорее как мужчина, а не отреченный старец. Его серые подвижные глаза смотрели зорко, как у хищного сокола. Острая борода, нос с горбинкой и крепкое лицо с морщинами в уголках глаз были жесткими, а темно-каштановые волосы, седые только на висках, гладко причесаны, в тугую длинную косу. «Проходите внутрь!» сказал он, улыбнувшись, и инквар понял, что не ошибся. Казимир смягчал звук «Р». Он был родом из польской шляхты Казимир Бжизецкий или Казимиш Бжизецкий, как называли его в Польше, и так же, как и Ядвига, непонятным образом осел на Смоленщине. Этот легкий акцент придавал жесткому лицу какую-то необычную мягкость, а его улыбка со слегка смещенными клыками была наивной, словно у ребенка присмельни молочных зубов, и придавала невероятное обаяние суровой на первый взгляд наружности. Ингвар поприветствовал Казимира и учителя поклоном, и все сели за стол. Ядвига налила молодым заклинателем чай и пододвинула тарелку с медовыми ковришками. «Улеп уже рассказал нам все по дороге, и мы провели осмотраж места. Теперь ты поведай, кто на тебя напал и что произошло», сказал Казимир, пристально смотря на Ингвара. Молодой заклинатель, местами запинаясь под его проницательным взглядом, Рассказал все, что видел. «Как они выглядели?» — уточнил Казимир, придвигая свою чашку к Ядвиге, а та налила ему чай, высоко подняв чеканный медный чайник. «Очень грязно и неопрятно», — ответил молодой заклинатель. «Тот, кого я полоснул по плечу, был без передних зубов. Он скалился перед нападением. Сабли простые, такие скует обычный кузнец-оружейник». Они что-то говорили, спрашивали, задал вопрос Казимир и сделал глоток чая. — Нет, — ответил молодой заклинатель, пожимая плечами, — я не понял, что они хотели и почему напали. Я ехал на ярмарку, и, возможно, они решили, что у меня есть деньги. — Почему ты поехал один, а не с Улебом, как я сказал тебе? — спросил уже Всеволод, прямо глядя на Ингвара. «Не хотел», – тихо ответил пристыженный ученик и опустил глаза. «Хорошо», – снова произнес Казимир, – «в основном все понятно». Ингвар заметил, что учитель Улеба смягчает только последний звук «р» на польский манер, делая его каким-то уютным. В остальном его речь очень правильная, чёткая и ясная. Он поднял глаза и увидел, как все Волод, Казимир и Ядвига переглядываются. Было очень явно, что они близки и понимают друг друга без слов. У них наверняка было какое-то общее прошлое, ведь в их жестах, взгляде читалось глубокое доверие к друг другу. Ощущалось, что им очень хорошо втроем. Они источали раскованность, уважение и невероятную общность. Мы связываем это нападение с тем, что кто-то хочет открыть черток семи божеств. Книгохранилище наставника Видьям, нашего учителя, снова начал Казимир. Перед уходом в духовный мир он раздал нам, своим ученикам, семь частей ключа, семь драгоценных камней. Мне достался драконит, камень бога Яра, потому что я хотел совершенств в боевых искусствах. Все волод и серые острые глаза посмотрели на старого знакомого. Получил Лазоревый Яхонт, минерал Владыки Сварога, чтобы лучше контролировать ум. Ядвиге он отдал скатень, чтобы лучше чувствовать тонкий мир, сказал Казимир с улыбкой глядя на Бабу-Ягу, а та, улеп не поверил своим глазам, улыбнулась ему в ответ. «О, старая засохшая яблоня тоже может цвести весной!» – подумал княжич. «Твой двоюродный дед, Улеб Владимир, стал обладателем червленного яхонта, самоцвета батюшки Ярило, чтобы хорошо княжить на Смоленщине, но передал камень твоему деду, а сам уже полвека живет далеко на востоке. Этот червленный яхонт носит твой отец в правом ухе. Софранит, повелителя Перуна, возымел сын греческого викария Анатолий, который хотел глубокой учености. Он уже покинул тело, а камень находится у нас. Дочь булгарского Эльтебера Меге получила адамант. Наставник Видьям одарил ее минералом богини Лады. Меге ведет отреченную жизнь в южных горах, а камень передала своему племяннику мы это точно знаем. Последнюю часть ключа смарагд владыки Велеса получил сын новгородского боярина Рагуил. Он покинул тело почти 15 лет назад, и где сейчас минерал, мы не знаем. Мы решили, что пришло время открыть чертог семи божеств и изучить содержимое, раз началась такая серьезная охота. Вы «Улеп и Ингваш, поедете в Волжскую Булгарию за Адаманты-Меге», сказал Казимир, посмотрев на молодых заклинателей. «Два камня принадлежат вашим семьям, и мы не хотим посвящать в это других. Через неделю вы отплывете с речным караваном вниз по Волге и вернетесь в конце лета, а мы втроем займемся расследованием нападения и поиском смарагда Ругуила». Закончил Казимир. Старшие встали и направились к выходу, а младшие сидели и пытались переварить новости. «Ну что, не так плохо!» Сказал Улеб. «Говорят, там оружие доброе куют, и девиц красивая. Остатки силы планируешь растерять?» Язвительно ответил Ингвард. Встал и, громко хлопнув дверью, быстро вышел. Улебу Конечно, все это показалось очень странным и неожиданным. Во-первых, новость про отцовскую Серегу его слегка удивила. Он, конечно, понимал, что подвеска в ухе с крупным червленным яхонтом дает силу батюшке Ярила, но даже не предполагал, что камень принадлежал двоюродному деду. В Смоленске последний не появлялся уже более пятидесяти лет, и все считали, что старик давно сгинул неизвестно где. Но раз Казимир говорит, что Владимир живет на Востоке, сомнений быть не может, двоюродный дед жив. К учителю часто приходили люди узнать о своих сыновьях, братьях или друзьях, уплывших или ушедших в далекие края за славой и богатством. И мастер, оставшись в одиночестве в своей башенке третьего этажа, в скором времени спускался и сообщал, жив человек или мертв, и никогда не ошибался. Во-вторых, получалось как-то нелогично. Он привык к четким и всегда понятным аргументам своего наставника и почувствовал, что Казимир явно знает больше, чем говорит. Но княжича это нисколько не волновало он был невероятно рад прокатиться по Волге и слегка отдохнуть летом. Улеп очень скучал по временам, когда с отцом или его командой ходил на ладьях вверх и вниз по Днепру, тосковал по парусу, раздуваемому сильным ветром, речному простору и сну на палубе. Когда корабль стоит на якоре, плавно покачиваясь и скрипя, а ты засыпаешь, словно ребенок в колыбели, успокоенный тихими движениями воды. Мягкие волны, словно мать, качают ладью, а ты лежишь на спине под теплым одеялом, заложив руки под голову, и видишь самую прекрасную в этом мире картину – бесконечное, сияющее звездное летнее небо». Ингвард же был совсем другого мнения. Ему казалось, что его хотят просто отправить подальше – вместо того, чтобы нормально и обстоятельно все расследовать. Он чувствовал себя слепым котенком, которого сажают в корзинку и отправляют куда-то, ничего не объяснив. Какой смысл объяснять сложные вещи глупому пушистому малышу? Он же все равно ничего не поймет. Ехать куда-то с улюбом он совершенно не хотел. Заклинатель был, безусловно, благодарен ему. Но одно дело благодарность, а другое длинная совместная поездка. С чего вдруг им всем срочно понадобился этот адамант? Что они скрывают? Всеволод был единственным человеком в жизни Ингвора и образцом во всем. Он жил у мастера с младенчества и никогда не видел человека с более чистым сознанием и незаурядным умом. Впервые в жизни ученик почувствовал, что не хочет слушаться своего учителя, не понимает и не желает исполнять его волю. Учитель «Я могу не ехать, а остаться и вместе с вами провести расследование», спросил Ингвар, догоняя Всеволода. «Нет, придется поехать», ответил старец. «Я могу поехать один, без Улеба. Раз поездки не избежать, он надеялся хотя бы обойтись без спутника-дурака». «А что, совместная пьянка вас не сблизила?» спросил учитель, задорно подмигивая. Ингвар опустил глаза. Стыд и ужас снова охватили его. Он был уверен, что Всеволод ни о чем не догадался. Был невероятно рад, что его позор остался скрыт от учителя, которого молодой заклинатель считал идеалом во всем. — Или ты думал, что я слепой? — засмеялся Всеволод. — Почему не наказал? — холодно спросил Ингвар, глядя в пол. — Это был день рождения его матери. Я осмотрел ее руки и составлял карту. Перед тем, как изгонять лихо? Выпили мед. Вы еще молоды, и думаете, что чем больше меда, тем слаще мертвому. Это не так. Достаточно одной чарочки просто принять угощение от покойника, ответил старец своим глубоким, неспешным голосом. Я выбил Улюбу плечо четыре года назад. Он меня ненавидит, достал Ингвара свой последний козырь. А как ты думал? Кто потом вправлял его плечо? Снова засмеялся Всеволод. Нянька прибирает за малышами, а учитель за учениками. Он трогал мои волосы, злобно ответил Ингвар, и ему, в отличие от учителя, было совсем не смешно. Больше не будет. Отплываете через неделю из Ржева, отрезал старец, развернулся и двинулся в сторону Ядвиги и Казимира.